Глава 49. -я. Сила, меняющая свою форму. Первая битва вот-вот должна была начаться. Высокомерие Ван Джуна сильно раззадорило асланцев. Они не имели ничего против самого признания в любви, однако эти смелые слова показали, что он смотрит на их команду свысока. Саламандры спотыкались всю дорогу, как они могут сравниться с величественными рыцарями роза щита и клинка. Большинству асланцев нравились эти ребята, но только лишь потому, что в них чувствовалась вдохновляющая стойкость. Посмотрите, даже деревенщины смогут здесь добиться своей мечты, если будут достаточно усердны. Аслан — это потрясающее место. Фактически, они никогда не считали, что сломандры способны победить рыцарей. Да, было приятно посмотреть, как расправляются с остальными командами, однако Ван Джон и его товарищи падут перед лицом лучших из лучших, воинов Империи Аслан. Все ждали выбора бойцов для первого раунда. Интересно, каково это? Слышать только дыхание сотни тысяч человек. Со стороны Сламандр вперед вышел Кёртис. Сын Луны определит ход всего матча для своей команды. Рыцари же отправили Оу Хуан Хуань Юне. Как правой руки Линь Фэна, именно ему выпала честь сражаться первым. Обе стороны очень быстро выбрали себе мехов. Асланец, как и предполагалось всеми, взял себе священного рыцаря, Единственное, на сей раз рыцарь оказался вооружен длинным копьём, отчего можно было задаться вопросом «Уж не вызов ли это?». А вот выбор Кёртиса стал сюрпризом, так как он тоже взял себе священного рыцаря. К данному моменту были проведены уже все необходимые тесты, и модели из серии священных рун на голову обошли остальные мехи. В биходе их начали называть полуруническими человеческими мехами, учитывая более совершенные характеристики, их признали лучшим выбором для вооружения армии, Очевидно, что это станет тенденцией, но, разумеется, позволить себе такое смогут только очень богатые страны. «Священный рыцарь против священного рыцаря» — два бойца приступили к наладке своих боевых машин. «Можно заметить, что Саламандри ведут себя довольно уверенно, но если сравнить вышедших бойцов, то Кёртис все же явно уступает своему оппоненту. К тому же он только оправился после тяжелых травм, так что, по моему мнению, Оуэнс Хуан Юнь имеет больше шансов», — произнесла Скарлетт. И в этих словах было много истины. Пока стороны готовились к сражению, комментаторы в разных странах также решили не сидеть в молчаливом ожидании. Фактически большинство людей только болело за Саламандр, когда в глубине души все еще видело превосходство асланцев. В конце концов, комментаторы должны быть рациональны. Как там будет сражение между Ленифеном и Ванженом, сложно сказать. Но Кёртиса считали счастливчиком, который сумел победить и беданца. Матч с Атлантами также показал, что остальным Саламандрам до сих пор не достает силы, ведь Ван Джан в одиночку вывел свою команду в финал. Конечно, Лунянин может попробовать вновь провернуть тот же трюк, однако поведётся ли на это Оу Ян с Ёнь? Вряд ли. Если оценивать по использованию мозгов во время боя, то Асланцы тут явно превосходят обиданцев. Зон Гиридик промолчал, потому что не нашел что сказать. Его раздирали сомнения. За последние несколько дней он детально изучил от начала и до конца все сражения каждого члена Саламандр и обнаружил нечто пугающее то что все упустили из виду. Это ужасающая скорость роста у всех. Эти ребята совершали большие скачки в развитии после каждой своей битвы. Как суперсолдат, он, конечно, знал, что после опыта, полученного на грани жизни и смерти, наступает прогресс. Но не такими же быстрыми темпами. Конечно, скорость в этом деле во многом зависит от воли человека. Тем не менее, потенциал его тела должен быть сопоставимым. И почему, просто глядя сейчас на Кёртиса, сразу же понимаю, что он необычайно спокоен? Да, он всегда был невозмутимым, однако теперь это чувствуется совсем иначе. Наконец, на площадке показалось два священных рыцаря и оба с копьем. Единственная разница между ними заключалась в цвете окраски корпуса, как выступающий за родину меха Уян Хуань Ю взял себе стандартную серебристую модель, а Кёртис синюю. Это финал, и Кёртис, главное действующее лицо на нем. по крайней мере, Луняне все видели именно так. Последний раз один из них стоял на такой сцене, уже и не вспомнить когда. По правде говоря, луняни тоже не были уверены в победе, однако независимо от того, чем закончится это сражение, они не сомневались, что Кёртис не сдастся без боя. Он выложится на полную и покажет себя во всей красе. Совсем не нервничать, дойдя до финала невозможно, но джан Шэнь чувствовал бы себя лучше, если бы ему самому предстояло сражаться. А так сиди, переживай, так от тебя еще и ничего не зависит. Тем не менее, он все равно был рад, что Ван Джен притащил его сюда со словами Хочу, чтобы ты засвидетельствовал нашу победу с первых рядов. Слушай, Ван Джен, а Кёртис правда сможет победить без всяких уловок? Черт, если он одолеет этого парня, это даст нам хорошее преимущество! Произнес Джан Шэнь. Ван Шэн рассмеялся. Доверься ему. Техника Небесного Императора 128 узлов, согласно словам Угля, если технику слияния назвать лучшей, то эта техника займет второе место. К тому же из-за того, что луня не имеют предаваемые из поколения в поколение генные изменения, они смогли перенять данную технику клана Дуэр без изъянов и буквально возродить древний клан. Это то, чему они уделили большое внимание. Кроме того, Кёртис начал практиковать свою технику в раннем детстве, из-за чего он обладает весьма прочной базой. Очень долгое время Великая Сила томилась, покрываясь пылью, но хотя печать Закона Вселенной оказалась снята, это еще не значит, что всякий может прорваться и получить ее. Самые мощные боевые искусства принадлежат не Аслану и не Абидану, а по-прежнему Солнечной системе. Просто все потеряли информацию о том, как их использовать. А если больше нет протоптанных путей, то остается только заново их создать». И достичь этого можно лишь через опыт сражения на грани жизни и смерти. Кёртис получил такой опыт, можно сказать, что он тогда умер и заново переродился, поэтому Ван Жану теперь очень не терпелось видеть, на что же способна вторая техника развития. У Янс в свою очередь, тоже был очень уверен в себе. Он не дурак, как тот обиданец. Обиданцы вообще ценят только твердость, полностью игнорируя гибкость, даже не понимая, что в таком случае их легко сломать». Узнав, что первым будет выступать ее брат, Уян жулю очень воодушевилась. Конечно же, она с самого начала надеялась на подобное решение Линьфена, ведь первый бой — это такая хорошая возможность показать себя. К тому же, кто справится с Кёртисом лучше, чем с Хуань Юнь? Копье является самым сильным оружием её брата. Оно имеет прямое отношение к его технике Небесного Дракона. Два меха заняли свои позиции, и зрители громкими овациями поприветствовали начало дуэли. Атмосфера на поле боя накалилась в первые же секунды, оба меха сделали лишь по шагу, а все уже почувствовали угнетающее давление. Когда расстояние между ними сократилось до 30 метров, соперники вдруг остановились. Началось ментальное противостояние, и в этот момент Уянс Хуань Юнь натянул слабую улыбку, его аура резко усилилась. Как воин третьей ступени земного ранга, он прекрасно знал о своем превосходстве над оппонентом, Тем не менее, его улыбка развеялась почти моментально. Ментальная сила, исходящая из рыцаря напротив, устремилась к нему, словно приняв форму копья. Вох! На лицо Оу Янс Хуань Юни продемонстрировал недовольство ситуацией. Обычно духовная сила используется как аура с подавляющим эффектом, но Кёрти словно жал свою форму копья и нанес этим оружием прямую атаку, которая тут же пронзила его ауру и развеяла весь ее угнетающий импульс. Он никогда не видел ничего подобного. Что касается самого Кёртиса, то его взгляд, возможно, впервые наполнился таким удовлетворением и уверенностью в себе. Это истинная сущность техники Небесного Императора. Примечание переводчика. Тут все немного запутано. Есть аура клинка, но, как мы читали до этого, аура клинка наносит материальные атаки, которые также несут в себе силу стихий. Все эти вот противостояния без рукоприкладства проходят с использованием так называемой ауры из духовной силы, которую также можно назвать волей. Итого, хотя слово аура используется в обоих случаях, это две разные ауры. Наверное, следовало помучиться и подобрать какое-нибудь второе слово вместо ауры клинка, но как-то прошлепил этот момент. Кёртис сейчас сформировал нематериальное копье из ауры духовной силы. И опять же, это не гравитационное копье, которым он поразил обиданца в прошлом своем сражении.